Она и вышла что дура судьба сильнее хоть и дура она а сильнее хо хо хо ишь ведь куда черти занесли из африки чая не снилось что сюда попадешь меня тоже братец ты мой ух как черти носили был я и в гимназии и в канцелярии и в землемерах и на телеграфе и на военной и на макаронной фабрике, и черт меня знает, где я только не был. В конце концов в зверинец попал, в вонь! Хо-хо-хо! И публика, зараженная искренним смехом пьяного Сюсина, сама гогочит. Чай хочется на свободу! Мигает глазом на льва малый пахнущей краской и покрытый разноцветными жирными пятнами. «Куда ему? Выпусти его! Так он опять в клетку придет! Примирился! Хо-хо-хо! Помирать лев пора! Вот что! Что уж тут брат того конетелить? Взял бы да и сдох! Ждать ведь нечего! Что глядишь? Верно говорю!» Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется о решетку «Дикая кошка». Дикая кошка, прародитель наших Васик и Марусик, еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку, шипит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. День и ночь царапает решетку, выхода ищет. Миллион, пол жизни, детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Хо-хо-хо! Ну что мечешься, дура? Что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда. И сдохнешь, не выйдешь. Да еще привыкнешь, примиришься. Мало того, что привыкнешь, но еще нам, мучителям твоим, руки лизать будешь. Хо-хо-хо! Тут, брат, тот же Дантовский ад. Оставьте всякую надежду. Цинизм Сюсина начинает мало-помалу раздражать публику. «Не понимаю, что тут смешного», — замечает чей-то бас. «Скалит зубы и сам не знает, с какой радости», — говорит красильчик. «Это обезьяна», — продолжает Сюсин, подходя к следующей клетке. «Дрянь, животная Знаю, что вот ненавидит нас. Рада бы, кажется, в клочки изорвать, а улыбается, лижет руку». «Халуйская натура! Хо-хо-хо!» за кусочек сахару своему мучителю и в ножки поклонится, и шута разыграет!» «Не люблю таких!» «А вот это рекомендую, газель!» Говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая тощая газель с большими заплаканными глазами. «Это уже готово!» «Не успела попасть в клетку!» как уже готова развязка в последнем градусе о Поглядите, глаза совсем человечьи, плачут. Оно и понятно, молодая, красивая, жить хочется. Ей бы теперь на воле скакать, да с красавцами нюхаться. А она тут, на грязной соломе, где воняет псиной до да конюшней. Странно, умирает а в глазах все-таки надежда. Что значит молодость, а? Потеха с вами, с молодыми. Это ты напрасно надеешься, матушка. Так со своей надеждой и протянешь ножки. Хо-хо-хо. Ты, брат, того. Не донимай ее словами, говорит красильщик, жмурясь. Жутко. Публика уже не смеется. Хохочет и фыркает один только Сюсин.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 где с крокодилами и тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее. Глядите, задумался, сосредоточен, так занят мыслями, что ничего не замечает. Мечты, мечты, хо, -хо, -хо. Вот думает, продолблю всем головы, вылечу в окошко и айда в синеву, в лазурь небесную. А в синеве-то теперь... Вереницы журавлей в теплые края летят и крул-крул-крул! О, глядите, перья дыбом стали! Это значит, в самый разгар мечтаний. Вспомнил, что у него крылья подрезаны, и ужас охватил его. Отчаяние! Хо-хо-хо! Натура непримиримая. Вечно это к перья будут дыбом торчать до самой дохлой смерти. Непримиримый, гордый. «А нам, трэй журавле, плевать на то, что ты непримиримый! Ты гордый, непримиримый, а я вот захочу и поведу тебя при публике за нас. Хо-хо-хо!» Сюсин берет журавля за клюв и ведет его. «Не издеваться!» — слышатся голоса. «Отставить!» «Черт знает что! Где хозяин? Как это позволяют пьяному мучить животных?» «Хо-хо-хо!»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 и чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает придираться к плохой кормежке, тесноте клеток и прочему. «Мы их кормим», — говорит Сюсин, насмешливо щуря глаза на публику. «Даже сейчас будет кормление, помилуйте!» Пожав плечами, он лезет под прилавок и достает из нагретых одеял маленького удава. «Мы их кормим! Нельзя!» Те же актеры. Не корми, а колеют. Господин Кролик, Вене Иси, пожалуйте. На сцену появляется белый красноглазый кролик. Мое почтение, с. говорит Сюсин, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. Честь имею представиться. Рекомендую господина Удава, который желает вас скушать. Неприятно, брат. Морщишься? Что ж.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 «Довольно!» «Не надо!» «Обидно!» Продолжает Сюсин, как бы не слыша ропота публики. «Личность, индивидуум, целая жизнь! Имеет самочку, деточек и... И вдруг сейчас... Гом! Пожалуйте! Как не жаль, но что делать?» Сюсин берет кролика и со смехом ставит его против пасти удава но не успевает кролик окаменеть от ужаса, как его хватают десятки рук. Слышны восклицания публики по адресу общества покровительства животным, галдят, машут руками, стучат. Сюсин со смехом убегает в свою коморку. Публика выходит из зверинца злая, ее тошнит, как от проглоченной мухи. Но проходит день-другой, и успокоенных за в зверинца начинает подтягивать ксюсину как к водке или табаку им опять хочется его задирательного дерущего холодом вдоль спины цинизма